почти ритуальные действия. Ильичев говорил о молодых, политически незрелых, но весьма самонадеянных и безмерно захваленных литераторах, которые разучились радоваться героическим свершениям народа. О необходимости обратить особое внимание на коммунистическое воспитание молодежи, поскольку есть еще среди молодежи лежебоки, нравственные калеки, нытики, которые под одобрительные кивки из-за океана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 Прозаическое стечение случайностей, на наш взгляд, служит не менее возможной причиной. Обрушить лавину репрессий Бродского было доверено совершенно ничтожному винтику советской системы, Якову Михайловичу Лернеру. Примечание. Человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти и усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомство с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги. По характеру склонен к дешевой детективщине, к провокации, подозрителен и честолюбив. Чуковская, 1999. По сведениям хорошо осведомленного Меттера, Лернер в молодости был сотрудником НКВД. Гордин, 1989.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 Лернер продолжал выступать с разоблачениями Бродского сотрудничая с крайне антисемитскими изданиями. Конец примечания. Человек это был малообразованный, будучи евреем, он не мог сделать в сороковые годы партийную карьеру, а вот в смутное хрущевское время Лернер пытался уловить карьерные возможности. Случай представился в 1956 году. когда он занимал скромную должность завхоза в Ленинградском технологическом институте. В октябре группа студентов института, в которой активную роль играли Рейн, Найман и Бобышев, выпустила стенную газету «Культура» со статьями о западноевропейском искусстве нового времени. Это само по себе политически нейтральное событие совпало с волнениями в Польше и революцией в Венгрии.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 Около четырех лет не занимается общественно полезным трудом, говорилось в заключительной части статьи. То неядец, пишущий формалистические и упадочнические стежки, присыкающийся перед Западом. Получался собирательный образ отщепенца прямо по докладу Ильичева на июньском пленуме ЦК. Примечание. Полгода спустя Ильичев санкционировал своим авторитетом дело Бродского и в разговоре с Сурковым.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 Постановила и в категорической форме согласиться с мнением прокурора о предании общественному суду Иосифа Бродского и поручить выступить на общественном суде товарищам Брауну, Тарапыгину, Ильяшевичу и Шестинскому, а имея в виду антисоветские высказывания Бродского и некоторых его единомышленников, просить прокурора возбудить против Бродского и его друзей уголовное дело. Примечание.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 Алексей Александрович Сурков, 1899-1983, который наряду с Твардовским и Исаковским был ведущим поэтом советского официоза и влиятельным функционером, втайне преклонялся перед Ахматовой и старался ей помогать. Конец примечания. Сразу по выходе из больницы 2 января Бродский узнал о связи Марины с бывшим другом и устремился в Ленинград для объяснений.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 Бродский уже из ссылки писал в письме генеральному прокурору СССР. «Могут ли называться свидетелями лица, которые меня никогда не видели? Свидетелями чего они в таком случае являются?» Примечание. Один из свидетелей, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части Лагунов, впоследствии раскаивался в том, что принял участие в суде. Вызвали в Дзержинской райком партии, он не смог отказаться.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 он был освобожден в законном порядке, по состоянию здоровья. Позже Топорова вспоминала. Бродский замечательно сказал свое последнее слово. Там было «Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою родину». В этот момент заседатели, почти все, загоготали. Процесс продолжался около пяти часов и закончился поздно вечером. Приговор поразил даже тех, Кто без надежды на оправдание пришел в суд, чтобы поддержать поэта? Бродского осудили на максимально возможное по указу 1961 года наказание: выселить из города Ленинграда в специально отведенную местность на срок пять лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Помимо приговора Бродскому суд вынес еще и совершенно невероятное с юридической точки зрения частное определение.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 Партийные функционеры, которые планировали показательный суд, и их габистские консультанты, привыкшие со сталинских времен к тому, что запуганные люди покорно или по крайней мере молчаливо воспринимают устрашительные акции режима, не учли, что за десять сталинских лет подросло поколение, не травмированное опытом массового террора, что молодежь будет действовать солидарно с теми из старшего поколения интеллигенции, кому?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 1915-1965. Это они неутомимо писали письма в защиту Бродского во все партийные и судебные инстанции и привлекали к делу защиты Бродского людей, пользующихся влиянием в советской системе. Композитора Шостаковича и писателей Маршака, Чуковского, Паустовского, Твардовского, Германа, даже осторожного Федина и весьма официозного,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 и в том же году вышел отдельной книгой. В 1981 году в Лондоне вышел роман Феликса Розенера «Некто Финкельмайер», где история главного героя также прозрачно отражала фабулу дела Бродского. Как и в процитированных выше записках Меттера, лицо его выражало порой растерянность от того, что его никак не могут понять, а он, в свою очередь, тоже не в силах уразуметь эту странную женщину.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 От этих ранних проекций образа Бродского в художественную литературу решительно отличается поэт Чеграшов в романе Сергея Гондлевского. У Чеграшова есть и другие реальные прототипы, но автор придает ему некоторые характерные черты и элементы биографии Бродского, а также парафразирует, как стихи Чеграшова, заключительный сонет Марии Стюарт и «Я был только тем, чего». Конец примечания.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 он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй потакая неразумному началу души. В 1976 году Бродский напишет развивая Платона стихотворение, где вспоминается, как толпа, беснуясь вокруг, кричала, тыча в меня натруженными указательными не наш. Среди записей Викдоровой есть и записи разговоров в зале суда,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 В первой публикации с присовокуплением еще 16 строк, написанных более года спустя в другой камере, название цикла «Ироничнее» – «Камерная музыка». Конец примечания. Посвященная Ахматовой восьмистише в феврале далеко до весны, написано 15 февраля, то есть в праздник Сретения по церковному календарю День именин Ахматовой, и является картинкой природы,